Глава 23. Большой террор 1937 год вошел в историю как начало второй волны репрессий, массовых арестов и показательных судебных процессов. Сталин требовал безоговорочного исполнения всех решений, принятых наверху. Партийцы и военные, не выполнившие этого требования, были уничтожены. Сталин произнес известную речь о мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников. Был арестован и через год расстрелян многолетний теоретик партии Николай Бухарин. Под ударом оказалась старая гвардия большевиков, а любая полемика – социальная, научная, политическая, была заключена в жесткие рамки. В новых страшных репрессиях генетиков заклеймили как предателей. Усилились нападки лично на Вавилова. В пик сталинского кровопролития 1937 года легендарный оптимизм Николая Ивановича начал ему изменять. Он обсуждал с членами семьи вероятность собственного скорого ареста. Вавилов был директором института в Ленинграде и директором института генетики в Москве и вынужден был часто ездить из Ленинграда в Москву и обратно. В Москве он всегда навещал квартиру на грузинском Валу, где теперь жила его мать с его бывшей женой Катей и его сыном Олегом. Во время одного из таких визитов пришел и его брат Сергей. Когда настала пора прощаться, Николай Иванович с несвойственной ему грустью сказал, что предвидит очень трудное время. Садясь в поезд в Ленинграде, добавил он с горечью, он никогда не бывает уверен, что доедет до Москвы. Он посоветовал всем присутствовавшим быть осторожными в разговорах особенно если речь идет о членах семьи или о политике. Он предостерег, что всегда найдется тот, кому не следует доверять. Потом он взял листок бумаги и написал несколько строк по-английски. Обращение британского правительства к гражданам в годы Первой мировой войны. If your lips will keep from slips, five things you must beware, of whom you speak, to whom you speak? And how, and when, and where 5 правил чти. Всегда следи, чтоб не попасть в просак. О ком и с кем ты говоришь? Когда, и где, и как. Катя умоляла Николая Ивановича не воевать с Лысенко. Она просила его держать себя в руках, вести себя как брат, работать и держаться на заднем плане. Если ты будешь и дальше проявлять свою гордыню, ты погибнешь. Спрячь в карман гордость. Гордые люди не могут спокойно жить. Но давать такие советы уже было поздно. Менее чем через две недели после сессии Восхнил заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК ВКПБ Яковлев и приспешник Лысенко Исаак Презент яростно напали на Вавилова в печать. Александр Коль который в течение 10 лет доносил Нововилова в госбезопасность, продолжил свою подлую работу. Яковлев критиковал генетику как ретроградную и метафизическую буржуазную дисциплину, обвиняя генетиков в реакционности и вредительстве. Он сравнил генетику с религиозным учением. «Бессмертный генотип растения, животного или человека» смертная одежда этого генотипа, фенотип были тем же, что бессмертный дух и бессмертное тело большинства религий. Яковлев указал Нововилова как лидера этой политической неприемлемой науки. Мюллеровские слова о связи ламаркизма с расизмом все еще соднили, и Яковлев развернул это обвинение против генетиков. Генетика, по его словам, представляет собой теоретический фундамент для столь модной в некоторых странах теории преимущества той или иной расы, будто бы владеющий наилучшим запасом генов или богатых классов, будто бы являющихся также монопольными владельцами этих особо ценных генов. В Лысенковском лагере теперь утверждали, что неизменяемость гена в описании Менделя несовместима с дарвинизмом. В их интерпретации менделевская генетика своим положением, что гены могут передаваться следующему поколению без изменений, якобы отрицает прогрессивную биологическую эволюцию и применяется для обоснования доктрины о превосходстве одной расы. В этой упрощенной конструкции генетиков назвали антидарвинистами и расистами, Кроме садовника Ивана Мичурина, лысенковцы подключили еще одно имя из прошлого – Климента Тимирязева, бывшего либерального профессора Петровской сельскохозяйственной академии. Они сослались на выдернутые из контекста слова из статьи Тимирязева о менделевской генетике как вторжении в науку клерикального и националистического элемента. Этого хватило, чтобы Лысенковцем он пришелся по нраву. Идея, что генетики антидарвинисты, к этому времени уже звучала бессмысленно. Это была претензия к устарелой точке зрения в генетике, когда ученые проводили черту между неизменностью наследуемых генов и остальным организмом по сравнению с дальнейшим развитием генетики в сторону исследований внешнего воздействия. Но менделистов стали называть антидарвинистами, и нападки на Вавилова сыпались одна за другой. Хотя теперь Лысенко шел в бой под знаменем Тимирязева, которого не стало в 1920 году, и садовода Ивана Мичурина, скончавшегося в 1935 году. Эта система взглядов стала известна как лысенкоизм. Выступление Яковлева также обернулось публичными гонениями на Николая Константиновича Кольцова, выдающегося биолога, цитолога и зоолога, который в течение двух десятилетий руководил Московским институтом экспериментальной биологии. Кольцов был главой Русского Евгенического общества до его распуска в 1929 году. Теперь его обвинили в приверженности фашистским концепциям. Яковлев потребовал «обеспечить дальнейшее развитие генетики с точки зрения теории развития Лысенко» вместо превращения генетики в служанку ведомства Геббельса». Обвинения Яковлева были напечатаны в Лысенковском журнале «Яровизация». В следующем номере поместили статью Презента, который обвинял силы мрака в препятствовании работе Лысенко. В число этих сил он включил троцкистов, а также недавно арестованного Агола, репрессированного Бухарина и Вавилова. Николай Иванович Бухарин был арестован 25 февраля 1937 года и расстрелян в марте 1938 года за диверсионно-вредительскую и шпионско-изменческую деятельность. Бухарин поддерживал генетиков в противостоянии Слысенко. Согласно презенту, Нововилова ложилась вина по ассоциации. К потоку обвинений подключился тайный осведомитель НКВД Александр Коль. Он критиковал экспедиции Вавилова. «Вавилов интересуется не столько отбором наилучших сортов для СССР, сколько сбором морфологических диковинок для заполнения пустых мест его гомологических таблиц», – писал Коль. Компания против Вавилова и других рыцарей Гена продолжилась в других печатных изданиях. Граждан призывали быть бдительными и серьезно призадуматься о причинах бухаринской стратегии. Вавилова обвиняли в том, что его институт оказывает приют на опытных станциях людям не заслуживающим политического доверия. Как пример некто Соболев, бывший дворянин, высланный из Ленинграда, его помощник Гильденбранд, бывший помещик, тоже высланный из Ленинграда. Газета «Социалистическое земледелие» призвала оздоровить Академию сельскохозяйственных наук и выкорчевывать врагов и их охвостья из научных учреждений. Для старых большевиков, попавших в прицел Сталина, настала горячая пора. Николай Горбунов, бывший личный секретарь Ленина, изначальный опекун Вавилова в Совнаркоме и тогдашний секретарь Академии наук СССР, прекратил свою поддержку, пытаясь избежать собственного ареста. Он выступил с обвинениями в адрес Вавилова, которые заключались в том, что его генетический институт не отмежевался от генетических теорий фашизма. Этого оказалось недостаточно. Николай Петрович Горбунов был арестован в феврале и расстрелян в сентябре 1938 года. Были арестованы еще четверо высокопоставленных руководителей сельскохозяйственных исследований, что открыло Лысенко дорогу к высшим политическим и административным должностям в советском сельском хозяйстве. Однако Вавилов все еще оставался на свободе. Видимо, Сталин чувствовал, что уже получил желаемое – возвышение Лысенко без скандального ареста популярной за рубежом фигуры. Эпизод с «The New York Times» продемонстрировал очень внимательное отношение мирового научного сообщества к Вавилову и его обширные связи. Так или иначе, Вавилов был успешно нейтрализован. Его международные экспедиции прекратились, выписка иностранной научной литературы урезана, и он больше не приглашал иностранцев на работу в институте. Он начал советовать желающим приехать, держаться подальше. Американский агроном Гарри Хэрри Харлан много лет был хорошим другом Вавилова, и его сын Джек думал учиться в Ленинграде. Во время последней поездки в Америку в 1932 году Вавилов договорился с Харланом об условном сообщении, если приезд станет слишком опасным для его сына. Весной 1937 года Харлан написал Вавилову, спрашивая, не посоветует ли тот его сыну российский университет для работы, и с нетерпением ждал ответа. Но полученное им письмо начиналось словами. «Мой дорогой доктор Харлан». И в нем не было ни слова о возможности работы, только описание китайской пшеницы. Это был код. «Мой дорогой» вместо «уважаемый» и нечто, не относящееся к делу, китайская пшеница, означали, что приезжать не стоило. харланд старший прочел сыну это письмо вслух и сказал, «Вавилов, ищут тебя не приезжать. Ты не сможешь заниматься полезной работой и сам окажешься в опасности». Вавилов оказывался во все большей изоляции. Ученые генетики в СССР исчезали. Политическое влияние Лысенко росло. Даже старый друг Мёллер расстался с иллюзиями и решил уехать, пока есть возможность. Важно было сделать это так, чтобы не дать Лысенко и Презенту извлечь из этого выгоду и заявить, будто бы он покинул Вавилова. Друзья-социалисты Мёллера предлагали помощь республиканцам в Испании в гражданской войне против сил генерала Франциско Франко, которая началась в июле 1936 года. Мюллер посчитал, что его поездка добровольцем может быть допустимым оправданием отъезда. Он нашел в Мадриде работу, связанную с исследованием новых форм переливания крови, в том числе кадаверной. Мюллер попросил у советских властей отпуск без сохранения содержания для поездки в Испанию. Эта уловка сработала. Он уехал в Мадрид в марте 1937 года продолжая делать вид, что покинул страну лишь на время. Мюллер пробыл в Испании 8 недель. Время от времени, получая сообщение от Вавилова о работах Лысенко и о Международном генетическом конгрессе, намечающемся в Москве, Вавилов написал, что снова ездил в Одессу посмотреть работу Лысенко по воспитанию растений. Увиденное было еще хуже, чем он думал. «Должен сказать, что мы не увидели убедительных доказательств. Я думал об этом и раньше». Вавилов читал в газетах о подвигах Меллера в Испании. «С моей точки зрения, вы очень хорошо сделали, что поехали в Мадрид. Но будьте осторожны. Наука нуждается в вас. Нам нужно еще много сделать. У вас было блестящее начало, и вы должны продолжать свою работу здесь». Она не менее важна, чем работа в Мадриде». Вавилов все еще надеялся, что Международный генетический конгресс может состояться в Москве. Меллеру он писал «Молотов — председатель Совета народных комиссаров и Литвинов — народный комиссар по иностранным делам. Лично занимаются организацией проведения конгресса в СССР и обещают сделать все для его успешной подготовки. Так что сейчас мы начали кампанию по проведению Конгресса и просим вас помочь нам в этом деле. Конечно, вы понимаете, что для блага генетики очень важно, чтобы он прошел в СССР. Письмо Вавилова Меллеру от 5 апреля 1937 года. Международная переписка, том 5, страница 128. Примечание редакции. За границей СССР Мюллер был вынужден воздерживаться от критики Лысенко, опасаясь, что его отрицательные оценки могут доставить еще больше неприятностей коллегам в Москве и Ленинграде. Друзьям становилось все труднее понять его молчание. Он объяснял английскому эволюционному биологу Джулиану Хаксли «Людям, живущим за границей, трудно понять первое, как крепко мы держим язык за зубами там, откуда я приехал, Второе, все сказанное за пределами страны очень быстро долетает туда с тем же результатом, как если бы это было сказано внутри страны. Третье, даже если сами по себе отдельные высказывания и правильные, их обязательно поймут превратно. Это будет палка о двух концах и заслонит истину. Особенно в отсутствии свободного критического анализа. «Выходит, что в мире заговорщиков шаг в любую сторону превращается в заговор». Заручившись временной работой в Институте генетики животных в Эдинбурге, в сентябре Мюллер вернулся в СССР упаковать и забрать вещи и узнал об аресте еще двоих сотрудников Института генетики в Москве. Снова очутившись в сталинском мире преступных заговоров, американец осознал, что ему предстоит либо покинуть Вавилова, либо умереть рядом с ним. Со временем я все более проникался горестным убеждением, что в Советском Союзе над генетикой нависли тяжелые тучи, что если бы я и вернулся туда, то все равно не смог бы принести никакой пользы. Накануне отъезда Меллера из Ленинграда Вавилов организовал небольшой прощальный вечер для американского друга Раиса Берг, Молодой генетик, работавшая с Мюллером, вспоминала. «К ужину Вавилов пригласил несколько человек. Потом Вавилов повел нас в кино, смотрели фильм «Петр I». Потом гуляли по ночному Ленинграду. Мюллер провел последнюю ночь в России в гостинице «Англитер» на Исаакиевской площади. У входа в нее в первом часу ночи мы и расстались». «Завтра в пять часов утра...» «Встреча на этом самом месте», — сказал Вавилов, прощаясь. На следующее утро Николай Иванович принес яблоки и всех угостил. Они втроем поехали в детское село на опытную станцию института. Берг вспоминала, что в том году урожай на опытной станции поражал воображение изобилием. «Великолепно! Большими голубыми цветами цвели абиссинские льны!» кучки клубней лежали на картофельном поле, нам показывали урожай индивидуальных растений. Розовые клубни напоминали поросят. Цитологическая лаборатория лаборатории Левицкий демонстрировал препараты. В лаборатории по изучению хлебопекарных свойств злаковых культур нас угощали маленькими хлебцами, похожими на просфору. В одной из лабораторий Сервирован завтрак. Чай, белый хлеб, копченая рыба и плиточный шоколад. Берг поразила теплота и неформальность общения. Возивший их шофер завтракал вместе с ними. «Э, мой отец при всем своем толстовстве не пригласил бы шофера с собой за один стол. И никакой другой директор так бы не сделал. В этом смысле, как и во многих других отношениях, Вавилов был исключением. Когда они вернулись в Ленинград, Николай Иванович отправился дальше по делам, а Берг провожала Меллера на вокзаль. В кабинете у Вавилова Меллер оставил официальное письмо, объясняющее его отъезд. Он почти было захлопнул дверь, но остановился и вернулся в кабинет. Ранее он написал, что приедет обратно через два года, но вернулся переправить цифру на один год. Мюллер расставался с человеком, которым глубоко восхищался как ученым и как другом. «Вавилов был поистине великим в самых разнообразных отношениях, как ученый, как администратор, как человек», — писал позже Мюллер. «Обладавший глубокими и широкими познаниями, он был при этом более жизнелюбивым и утверждающим, чем кто-либо, кого я знал». Меллер не вернулся ни через год, ни через два. Он навсегда уехал на Запад и продолжил заниматься наукой, в чем его другу было уже почти отказано.